Глава 58. Молодой владыка культа. Людей во дворе становилось всё больше и больше. Любой внешности, размеры и профессии. Тем не менее, между всеми ними было кое-что общее. Все они смотрели на теперь уже совершенно ветхое здание, которое подобно сыру усеивалось человекоподобными дырами. Немного погодя из деревянного здания вылетел избитый мастер чертога дерева, после чего оно полностью обрушилось. Среди разрухи можно было разглядеть зелёного дракона, вращающегося вокруг тела юноши, и разбрасывающие падающие на него деревянные обломки в разные стороны. Выбравшись из-под завалов, юноша, недолго думая, направился ко второму зданию. Пах, пах, пах! Деревянное здание заходило ходуном, а иногда даже могло показаться, что подпрыгивало, хотя как такое возможно? Казалось, что в нём бесчинствовал огромный дикий зверь. Со временем здание стало выглядеть не лучше первого, в то время как размытые фигуры все продолжали одна за другой вылетать сквозь стены. Саньму не прекращал развиваться, перенимая боевые опыт от своих противников, мастеров-чертогов, победы шли одна за другой. Бададум! Второе здание рухнуло, подняв облако пыли, в то время как Саньму, как ни в чём не бывало, пошёл к третьему. Наступила ночь. В деревне культа возвышалось множество столбов с чашеподобными углублениями на верхушках, заполненными горящим маслом. Вокруг было довольно светло. Могло даже показаться, что на улицах деревни слегка вечереет. Тем не менее, снаружи без сомнения находилась смоленистая чёрная тьма. Когда свет распространялся за пределы деревни и касался черноты, она его безвозвратно поглощала. Внутри снаружи были совершенно разные миры. Посреди освещаемой яркими огнями деревни стояла свыше 300 мастеров чертогов небесного дьявольского культа, Каждый из них пристально следил за последним уцелевшим зданием. Всего было 9 деревянных зданий, в каждом из которых жило по 40 мастеров, охраняющих свои комнаты. К текущему моменту Циньмо уже добрался до девятого здания, собираясь подняться на самый верхний этаж. Молодой владыка Муни отдыхал целый день и ночь, ведь так? Да. Начал сражаться ещё утром. Кроме перерыва на обед и ужин он ни на что не отвлекался и, похоже, до сих пор не закончил тихо ответила мастер чертога соблазнения. «Почти утро, и он уже взобрался на самый верх девятого здания. Вам не кажется, что его жизненная цель слишком обильная? Со стороны всё выглядит так, словно он почти не потратил её. Я молчу про физическую выносливость. Слишком пугающе. Тем не менее, на последнем этаже живут и правда крепкие орешки», проговорил мастер чертога полёта. На верхнем этаже деревянного здания жили четыре мастера, являющиеся великими краеугольными камнями всех 360 мастеров чертогов Зелёный дракон, красная птица, белые тигры и чёрная черепаха четыре чертога, соответствующие четырём великим духовным телам, поэтому мастера для них отбирались с особой тщательностью, и каждый избранный, без сомнения, являлся выдающимся талантом. Среди всех 360 чартогов конкретно эти четыре обладали самой высокой боевой мощью. Мастера других чертогов, конечно же, не были заурядными личностями, ведь у каждого были свои таланты и уникальные профессии, тем не менее эти четыре чертога отвечали только за чистое боевое мастерство. Если вспомнить всю историю существования культа, то можно смело сказать, что большинство старших защитников культа вышло из рядов как раз этих четырёх чертогов, а иногда среди них появлялся даже владыка культа. Комната, в которую вошёл Ценему, принадлежала мастера чертога Белого Тигра, Жизненно отцы Белого Тигра специализировались на остротею нерушимости. В прошлом, когда владыка Ли Тян Син был трагично убит в свою брачную ночь, а владычица бесследно исчезла, прихватив с собой Святую Библию, четыре великих мастера чертогов тренировались лично патриархом, чтобы занять место владыке культа. Тем не менее, патриарх не ждал, что тем удастся развить организацию до новых высот, а лишь надеялся, что культ сможет избежать поглощения империи Вечного Мира. Хотя в итоге четыре великих мастера Чертогов не оправдали самых смелых ожиданий патриарха, каждый из них всё же солидно прибавил в силе. Мастер Чертога Белого Тигра запечатала почти все свои божественные сокровища, оставив открытым только духовный эмбрион, но даже так она всё ещё являлась грозным врагом, подобного которому отец раньше никогда не встречал. Женщина создала из своей жизненной ци чрезвычайно плотную нить, тем не менее она не практиковала никаких техник целью которых является использование ЦИ для манипуляции мечом, ведь её ЦИ сама по себе заменяла меч. Увидеть нить жизненной ЦИ мастера чертога Белого Тигра было практически невозможно. Когда ЦИньму вошёл в комнату, она уже обвила свои ЦИ, которые распространялась от каждого из десяти пальцев всю комнату, не обойдя стороной даже углы, что сильно мешало ему передвигаться. Её чрезвычайно гибкое тело, способное свободно перемещаться по помещению, пленило сердца, подобно самым искусным дьяволицам Великих Руин. Пространство вокруг кончиков её пальцев постоянно искажилось волнами жизненной ци, в итоге принимающих форму мечей и обстреливающих циньму со всех направлений. Могло даже показаться, что её когти есть мечи, но чрезвычайно пластичные, так как их длина и изгибы свободно контролировались. Двигаясь как кошка в такой маленькой комнате проворности ей было не занимать, пол, стены, потолок, казалось ей всё равно, для неё они были словно ровная земля. Битва оказалась очень утомительной. Цанемо использовал свой нож для убоя свиней, чтобы рассекать тонкие нити жизненные ци в комнате. Но, как выяснилось, каждая из них была чрезвычайно прочной и устойчивой к внешним воздействиям. Кроме того, мастер чертога Белого Тигра никогда не прекращал создание новых нитей своими надёжными проворными руками, тем самым успешно защищаясь от парня. Однако больше всего проблем доставлял полёт. Конечно, это был не настоящий полёт а всего лишь использование нити как опоры для постоянных прыжков, но со стороны казалось, что она и правда летает. Используя нить жизненной яйцы в качестве замены гибкому мечу, техника ведения боя женщины была крайне необычной и непредсказуемой. Мечи могли изогнуться до 18 раз подряд, что говорило о юни-заурядных навыках. Санему не удалось избежать нескольких ранений, ведь ему требовалось следить не только за уже принявшей формой мечицы яйцы, но ещё и за нетрансформировавшимися нитями яйцы что сильно утомляло. Если навыки ножа мясника ему хоть как-то помогали справляться со сложившейся ситуацией, то кулачные навыки старого ма и навыки ног одноногого были практически бесполезны. Из-за множества препятствий он попросту не мог их использовать, в итоге оказываясь в невыгодном положении. После очередного колющего удара управляемый жизненный ци деревянный меч наконец-то смог поразить грудь мастера чертога Белого Тигра, правда, при этом расколовшись на две части её ци. Женщина мгновенно приквоздила к деревянной стене, но уже в следующий миг-то разрушилась, отправляя её за пределы здания. Санемус сменил оружие обратно на нож и расчистил комнату от нитицы, прежде чем начать отдыхать и перевязывать раны. Усевший, чтобы хотя бы немного быстрее восстановиться, он также нашёл время на перекус. В конце концов, еду в комнате оставляли как раз с этой целью. Потратив некоторое время на отдых, его тело уже не так сильно болело, а выносливость чуть-чуть восстановилась. Оторвав от пола несколько досок, он вырезал ножом из них деревянные мечи, после чего закрепил на спине и отправился в следующую комнату. Санему уже долил 357 охраняющих комнат и мастеров. Ещё три победы, и он добьётся желаемого. Его выносливость и сила воли были на пределе, а жужжащий в голове шум чем-то напоминал галденья тысяч людей. Ещё никогда он не был так измотан, и если бы не знал, что стоит на кону, то просто упал бы на полу и уснул. Даже его духовный эмбрион не выглядел таким же активным, как раньше. Ему явно не хватало жизненной силы. На текущий момент его поддерживала уже далеко не сила воли, а вбитый на подсознательном уровне инстинкты «сражаться, сражаться и ещё раз сражаться». В то время как в голове крутилась только одна мысль «Я не позволю им отнять у меня вырастившую меня, бабулю. Да, жизнь ему подарили родители, но от смерти спасла именно бабушка Сы, не говоря уже об усилиях, которые она приложила, чтобы вырастить его. Бабушка Сы была для него самым близким человеком, родственником и матерью. В соседней комнате находился мастер чертога Зелёного Дракона. Когда он увидел, в каком состоянии пребывал Циньму, еле как шарка ногами в его направлении, тот нахмурился. «Молодой Владыкому, Мо, ты плохо выглядишь. Не нужно так спешить. В конце концов, я не против, чтобы ты взял перерыв и...» Прежде чем он успел закончить мысль, Циньму поднял руку и нанёс колющий удар в его сторону, Деревянный меч в тот же миг впился в тело мастера чертога Зелёного Дракона и попросту сдул его. Пребывая всё в таком же полубессознательном состоянии, Цанему обернулся и чисто рефлекторно медленно зашаркал ногами в сторону следующей комнаты. Бам! Деревянную стену соседней комнаты разорвало на части, после чего можно было увидеть блокирующего меч Цанему черепашим щитом мастера чертога Черной Черепахи, однако тот просто не ожидал, что его тоже сдует. В мече была сокрыта воистину пугающая сила. Циньмо медленно вышел из этой комнаты и тяжёлыми шагами направился к следующей комнате. «Молодой владокому, я и правда могу подождать! Отдох! Бам!» Циньмо кольнул вперёд, отправляя в полёт мастера чертога красной птицы. Всё. Мысли Циньмо путались, когда последние крупицы сил покинули его тело, подкашивая ноги ранее на пол. Откуда-то издалека до него донеслась самодовольная кудахта не курица дракона. Если она вела себя подобным образом, значит, снесла яйцо. Однако юноша был слишком сильно измучен и практически сразу провалился в глубокий сон. Его духовный эмбрион какое-то время фанатично поглощил золотой совет моря божественного сокровища, но в конце концов тоже уснул. Санему понятия не имел, как долго проспал, но когда проснулся, перед его глазами всё плыло, Тем не менее, ему всё же удалось разглядеть очертания стоящих рядом старейшной деревни целителя, а также отголоски их диалога, но голоса казались такими далёкими и неясными. «Не так. Я ушед. И пробле. А просто он вперёд... Амился!» Санимов вновь уснул. Парень несколько раз просыпался и всегда видел, как возле него кто-то находился. Иногда это была бабушка Сы, иногда патриарх небесного девольского культа. «Санимов» Каждый раз он пытался что-то сказать, но ему не хватало сил, он вновь засыпал. Когда Аценму в очередной раз проснулся, то неожиданно ощутил, как все его тело ноют от боли, но при этом распирают от энергии. Раны на его теле практически зажили, оставляя позади маленькие рубцы. Видимо, целитель хорошенько обработал их мазями. Юноша сел и огляделся. К своему удивлению, он всё ещё находился в комнате мастера чертога красной птицы, обстановка была тихой и умиротворённой. «Мой духовный эмбрион опять уснул». Обследовав всё своё тело, ценим и понял, что помимо спящего духовного эмбриона не было никаких проблем. Подавив ноющие по всему телу боль, он попытался встать. Оказавшись возле лестницы, парень начал медленно спускаться вниз. Каждое движение и каждый шаг сопровождали жуткие мышечные боли. С большим трудом добравшись до первого этажа и затем выйдя из деревянного здания, он поднял глаза и увиденное повергло его в шок. Деревня ломилась от находящихся внутри неё людей. Причём большинство из них парню знал. В толпе он разглядел всех мастеров чертогов. Тем не менее, кроме мастеров чертогов встречались и незнакомые лица. Внутри деревни были перекачанные 10-метрового роста рабочие, беловолосые старцы, мрачные левые и правые хранители, четыре великих небесных короля и восемь великих надзирателей. Некоторые стояли, в то время как другие сидели, но у всех них было кое-что общее. Они, молча не издавая ни звука, чего-то ожидали. Заметив вышедшего из здания Цаньмоу, все сидящие повставали, а уже стоящие просто повернулись и с серьёзным выражением взглянули на молодого парня. Юноша-патриарх дьявольского культа стоял у входа в деревню вместе со старейшиной, целителем, старым май и остальными. Среди толпы также стояла и бабушка Сы, смотрящая на внука со сложным выражением лица. Внезапно поклонились четыре старца, и их хоровой голос пронзил облака. Четыре великих небесных короля священного культа дают дань уважения молодому владыке культа. Цинемог глупо уставился вперёд, не зная, как ему следует поступить. Тем не менее, его мысли прервал очередной выкрик. Левые и правые хранители священного культа дают дань уважения молодому владыке культа. Восемь великих надзирателей священного культа дают дань уважения молодому владыке культа. 12 старших защитников священного культа дают дань уважения молодому владыке культа. Эхо голосов резонировало и накладывалось одно на другое, пока не прогремел оглушительный рёв 360 мастеров-чертогов. «360 мастеров-чертогов священного культа отдают дань уважения молодому владыке культа!» Разве цинь мог раньше наблюдать за подобным зрелищем? Поэтому он разволновался и невольно умоляюще взглянул на старейшину, бабушку Сы и остальных, однако эти даже не шелохнулись, они просто стояли и смотрели. Мальчику-пастушку деревне цан не оставалось ничего другого, кроме как взять себя в руки. Он медленно поднял обе руки и уверенным монотонным тоном произнёс. «Вы все можете подняться!» «Спасибо, молодой владыка культа!»